Глава четырнадцатая Они провели неделю в Шанхае, а затем отправились в Пекин. Из Шанхая плыли на пароходе до порта Циндао и провели романтическую ночь в каюте, предаваясь любви, долго еще потом шепчась под тихий рокот волн, ударяющих о бортовую обшивку. Одри даже грустно было оставлять Шанхай, где ее окружало столько чудес. Чарли тоже с успехом провел там запланированное интервью. Теперь ему осталось только несколько дней работы в Пекине, и можно будет начинать долгое путешествие обратно, через Стамбул в Париж и оттуда в Лондон, а там садить за работу и к концу года, как предусмотрено в контракте. Все статьи будут готовы. Его уже тянуло домой, к письменному столу, однако, на пути в Циндао, лежа на пароходной койке, он думал не о предстоящей работе, а только о женщине, внушавшей ему такую страсть, какой он не испытывал до сих пор никогда в жизни. Он не мог на нее наглядеться. Все в ней было ему по сердцу. И нежная шелковистая кожа, и медно-рыжие густые волосы. Хотелось не отрывать взора от ее глаз, губ, от ее щедрых губ. Весь ее облик возбуждал в нем восторг, и не было, кажется, ничего, что бы он для нее не сделал. — Ты правда поедешь со мной в Сан-Франциско познакомиться с дедом? — шепотом спросила она его в ту ночь. Он высказывал раньше такое намерение, а она уже со страхом думала о возвращении домой. Мысль о предстоящей разлуке была ей невыносима. — Я приеду, если можно, потом, когда кончу работу. Пекин поразил Одри. Он оказался совсем не похожим на развратный, пресыщенный Шанхай. Пекин — это воплощенная история. Восемьсот лет он был столицей Китая. Здесь когда-то правил прославленный хан Кублай. Стоя на огромной площади, потрясенная Одри смотрела сквозь слезы восторга на изогнутые золоченые крыши запретного города, где в течение многих лет находился императорский дворец Минской и Чайнской династии. Часами бродила она и вокруг храма неба, целиком выстроенного из дерева, без единого гвоздя. Он произвел на нее самое большое впечатление. От площади до храма неба было всего пять кварталов, и Оди без устали расхаживала там, стараясь не выставлять на показ фотоаппарат, который пугливые детишки по-прежнему считали чертовой коробочкой, и незаметно снимала, снимала, снимала. После летнего дворца они посетили Минские усыпальницы в долине Мин. Вдоль центральной аллеи, ведущей к гробницам, тянулись в два ряда массивные скульптуры животных. Колено преклоненные верблюды, ревущие львы, леопарды, приготовившиеся к прыжку, и двенадцать человеческих фигур. Среди них полководцы Минской династии, и снова от грандиозности всего этого ансамбля фантастической красоты и продуманности мельчайших деталей, у Одри перехватывало дыхание, и на глаза то и дело навертывались слезы. Но самое сильное впечатление произвела на нее великая китайская стена. Одри стояла и смотрела, как зачарованная. Неохотно сели они вечером в поезд и поехали обратно в Пекин. Одри всю дорогу, всего какой-то час с небольшим молчала, и только на вокзале, заглянув ему в глаза, произнесла «Этот день я никогда не забуду, запомню на всю жизнь великую китайскую стену». Она так и не уснула в ту ночь, и под утро, когда услышала, как Чарльз зашевелился, перебралась на его койку. Он принял ее нетерпеливо и жадно, но лишь только он разжал объятия, она снова погрузилась в задумчивость. Мысли Одри витали где-то далеко. Ей непременно надо было побывать еще в одном китайском городе — Харбине. Она и читала о тех местах в книге, в отцовской книге, само собой. — Мы сможем съездить в Харбин? — шепотом спросила она у Чарльза. Ей вспомнились фотоальбомы отца. В молодости он бывал в этом городе и говорил, что Харбин ему понравился больше Шанхая. Но почему? Одри забыла. Она ведь тогда была маленькой, и теперь ее тянуло съездить и посмотреть все своими глазами еще одна мечта доставшаяся дочери в наследство от отца ты в самом деле хочешь там побывать от чарльз задал вопрос без особого воодушевления нам ведь уже пора в обратный путь чарльз но я может быть больше никогда не попаду в эти места харбин так много для меня значит почему просто потому что там побывал «Твой отец, Одри, любимая, ну будь же благоразумна!» Неожиданно ее глаза наполнились слезами. Причинять ей боль? Этого Чарльз никак не хотел. Он сделал еще одну попытку убедить Одри. «Это далеко на севере. Там сейчас должны быть ужасные холода. Я заезжал туда в ноябре три года назад» и температура воздуха была ниже нуля, а у нас с тобой нет теплых вещей на случай мороза. Это звучало не слишком убедительно, Одри не сдавалась. — Все, что нужно, можно купить здесь, — возразила она. — Да нам и не должно быть так уж холодно. Чарли, пойми, я должна взглянуть на Харбин. Подобрать в Пекине теплые вещи по размеру европейцам оказалось не так-то легко. В Шанхае это было бы проще, но у них не осталось выбора. Брюки, купленные у Одри, едва доставали ей до щиколоток. Зато меховой жакет и шерстяные чулки пришлись вполне в пору. И удалось подобрать мужские ботинки по ноге. Чарльзу повезло меньше, но он сказал, что за одни сутки не замерзнет и в том, что удалось приобрести. Утром они сели в поезд и отправились по китайско-восточной, принадлежащей Японии, железной дороге за 700 миль к северу через Манжурскую равнину. По расписанию они должны были прибыть в Харбин через 18 часов. Но поездка отняла больше 26 часов из-за бесконечных остановок, задержек, На каждой остановке японцы обыскивали все вагоны. Наконец, ближе к полудню второго дня поезд прибыл на Харбинский вокзал. Первое, что они увидели на перроне, были трое пухлых румяных детишек под присмотром русских нянек, несколько роющихся в снегу собак и костер, над которым грели руки мужчины в маньчжурской одежде. Они курили трубки и о чем-то неспешно беседовали. Поблизости стояла конная пожарная телега. В воздухе чувствовался запах дыма, и лошади были взмылены с пеной на мордах. Очевидно, утром где-то поблизости был пожар. Чарльз и Одри взяли такси и подъехали к отелю «Модерн», но там не оказалось свободных мест, и им порекомендовали гостиницу по соседству. Постояльцев здесь не видели уже несколько месяцев, и старичок за стойкой им очень обрадовался. Радушный и на редкость славоохотливый, он взахлеб рассказывал про наводнение 1932 года и поместил молодых людей в одну из двух комнатушек, предназначенных для приезжих. «Одри вся лучилась от счастья», — Чарль сказал. «Согласись, что...» Многое в Харбине скорее похоже на Россию, чем на Китай. И действительно, повсюду на улицах слышалась русская речь. Среди жителей города было много русских. Да и до русской границы отсюда совсем недалеко, всего каких-то двести миль. Чарльз, невесело усмехнувшись, спросил, «Может быть, отсюда ты теперь захочешь в Москву?» Нет не захочу. И, пожалуйста, не дуйся, Чарльз. Я очень рада, что мы выбрались сюда, и теперь я увижу Харбин. И в самом деле виды зимнего города напоминали рождественские открытки. Однако у Чарльза, увы, настроение было совсем не праздничное. Он погрозил ей пальцем и решительно сказал, «Завтра мы едем обратно в Пекин. Договорились?» Договорились. Но в таком случае я хочу за сегодняшний день получше осмотреть город. Мой фотоаппарат у тебя? Он протянул ей аппарат, заряженный новой пленкой. Одри сняла с крючка свой толстый стеганый жакет. К сожалению, для такого мороза и он был недостаточно теплым. — Куда теперь? — спросил Чарльз со страдальческой миной. — Как я понимаю, расписание пыток уже составлено на весь день. Одри всегда четко знала, чего хочет. В разговорах старичка за стойкой прозвучало название «Хулань». По его словам, туда стоило съездить. До «Хуланя» от «Харбина» — миль двадцать. Но можно нанять шофера, доставившего их на своем стареньком авто с вокзала в гостиницу. Одри рассказал об этом Чарльзу. Он простонал. Неужели нельзя посидеть в гостинице? Кажется, для одного дня мы уже достаточно наездились. Одри досадливо поморщилась. — Хорошо. Можешь оставаться. Я приеду к ужину. — А как насчет обеда? С видом обиженного ребенка он потащился вслед за Одри в прихожую. Но в дверях кухни... Немедленно возникла жена старичка, хозяина гостиницы, и зазывно помахала им рукой.